Юрай спросил, с чего это они сорвались с места, не догуляв отпуск. «Это Карел», — сказала Алена, — «его ревность. Он решил, что у меня с тобой, Юрай, что-то есть, и что ты специально из-за меня сюда приехал. Дурак он в этом смысле полный. Сам напридумывает и мучается». «А ты не ревнивая?» — спросил Юрай. «Мне кажется, нет», — ответила Алена. «Хотя он же ни на кого не смотрит». «Слушай», — сказал Юрай, — «Я опять хочу спросить тебя про Харьков». «Чего ты к нему привязался?» — закричала Алена. «Ну чего? Не выходил он ночью в Харькове. Не выходил». «Если бы мне еще понять, зачем же вы такую ерунду так тщательно скрываете? Ну, курил человек, ну, дал прикурить другому. Что такого?» «Не было этого», — ответила Алена. «Не ожидала, Юрай. Вроде бы ничего плохого мы тебе не сделали». И она ушла от него, обиженная и злая. А ведь он хотел узнать от нее, как случилась авария. Пришлось плестись в автоинспекцию. Объяснили. На Рафик Алены налетел шофер первогодок. Съезжал на шоссе с боковой грунтовки, не рассчитал время поворота и въехал прямо в бок едущей машины. У парня сдвиг по фазе. Он думает, что убил детей. На обратной дороге, вот же, снова встретил Алену. Она шла с судочками в больницу. «Возьми меня с собой», — попросил Юрай. «Ты спятил», — закричала Алена. «Я ему сказала, что ты уехал. Да если он узнает, что ты тут, он же все бинты с себя посрывает». «Я ему объясню, что ты мне не нужна». «Какой ты подлый, Юрай! Я что, не вижу? Ты хочешь его пытать про Харьков. Это ж надо так привязаться к человеку». «Алена, скажи, ну почему это тайна? курить ночью в Харькове?» Алена тяжело вздохнула и сказала, — Не вмешивался бы ты в чужую жизнь, постыдился бы детей. И она ушла. Алена что-то знает? Что же там было? Что? Еще один человек на том перроне бродил ночью. Валдай, Заика Валдай. И Юрай поехал в Юзовку. Он действительно быстро нашел трехэтажный дом, островерхая, с изыском крыша, хорошо смотрелась над кирпичной кладкой оградой. «Ну уж совсем не о свенцем, подумал Юрай. «Особнячок какого-нибудь графа или завмага». Металлическую резную калитку открыл сам Валдай. Показалось или на самом деле полыхнула в глазах Валдая тревога, но только на секунду. На вторую он уже радостно мычал и тряс головой, ожидая счастливой возможности произнести слово. «Привет, Юрай!» вымолвилась, наконец, у бедняги. Потом он показывал дом с полом под Останкинский дворец, с точенными балясинами лестниц, фигурным переплетением рам, как в старину, витражами, светильниками, камином. «С ума сойти!» — восхищался Юрай. «Я такое видел только в кино». Валдай объяснил, что сейчас в отпуске, ладит летнюю кухню, чтобы не времянка была, а как бы часть дома, в едином стиле. Его семья отдыхает на море. Он сам мотался в Москву. Старшему сыну нужен компьютер, но он взял не те деньги. Привез подростковый велосипед. За компьютером придется ездить еще раз. «Мы ехали с тобой одним поездом», — сказал Юрай. «Я тебя видел в Харькове». Валдай молчал. «Ты ночью смотрел прямо в мое окно, и мне показалось, что ты поддатый. Было?» Валдай молчал. «Ты про Емельянову слышал?» — спросил Юрай. Она умерла в этом поезде. «Какое мне дело?» — тихо ответил Валдай. «Я ее всегда не любил». «Кто же ты не знал?» — засмеялся Юрай, но тут же пожалел об этом. Так замычал и затрясся Валдай. А в результате... А чего Юрай ждал? Вымычал тоже, мол, не мое дело. Юрай объяснил, что и не его, Юрая, это дело тоже. Но, с другой стороны, история непонятная. Он рассказал и про Машу, спросил, не запомнил ли он на перроне возле его вагона. Черногладкая, худенькая такая. Валдая кивнул. Запомнил. Она разговаривала с высоким таким амбалом, и тот что-то ей передавал, вроде конверта. «Значит, они знакомы», — задумчиво заметил Юрай. У Валдая удивленно поднялись брови. «Конечно». Он сказал ей, чего долго, я уже начал злиться, а она ему нервы надо лечить». Она ехала вместе с Ритой. И снова при имени Риты лицо Валдая стало непроницаемым. Про нее он говорить не хотел. Но от кого, кроме как от Риты, мог он узнать, в каком вагоне ехал Юрай? Ведь на его же окно он пялился. На его. Но Валдай качал головой. Не видел, не знаю, не мое дело. Потом пили водку, настоянную на ореховых перепонках, заедали слабосоленой горбушей, И Валдай сказал, «Я, Юрай, всю сволочь в своей жизни победил». «Это ты что имеешь в виду?» — спросил Юрай. «Сволочь», — ответил Валдай. «Извини и не обижайся, но ведь ты же не Риту имеешь в виду». «Почему не ее? И ее тоже». «Она умерла правильно, Юрай. Я этого хотел». «Мало ли что я хочу». «Надо сильно хотеть, Юрай. Очень». «Тогда ты убийца, Валдай». Нет. Я ее и пальцем не тронул. «Ты ее видел в поезде?» «Нет», — ответил Валдай. «Нет и нет. Другого ответа не будет». «Значит, видел?» «Нет. Я просто гулял. В Харькове я всегда гуляю». «Что-то здесь не так», — сказал Юрай. «Все так. А насчет черненькой? Был амбал и был конверт». «Знаешь, кто этот амбал?» «Аленин муж. Он лежит сейчас в больнице». Волдай присвистнул. «Аленин?» «Тогда, пожалуй, я ничего не видел». «Точно не видел. Я был выпивший. Я в Харькове всегда бываю выпивши». «Валдай, опомнись. Две смерти же». «Одна», — ответил он, — «потому что другая правильная. А Алена хорошая баба. Она мне дороже той черноголовой. Поэтому забудь. Я, Юрай, в Харькове гулял пьяный. Могу предъявить попутчиков». И тут он заорал. Так ты приехал вынюхивать? Так ты кто у них? Доброволец, сыска? Пришлось поклясться, что он у них никто. Просто мол зашел разговор. А дом-то у тебя, Валдай, игрушечка. Рукастый ты, мужик Валдай. Талант. Таким бы, как ты, да на волю. Валдай закивал головой. И от слова талант не засмущался. Валдай себя ценил и уважал. И он видел в поезде Риту. Видел. Но к смерти ее... Он не мог иметь отношения. Рита умерла через несколько часов после Харькова. Юрай внимательно посмотрел на Валдая. Валдай выдержал взгляд, не сморгнул. «Прояви милиция хоть малую толику интереса. Поверни она хотя бы лицо навстречу». Юрай рассказал бы о разговоре с Валдаем. И пусть он потом отказывается. Пусть. Есть же, в конце концов, возможности проверить сказанные слова. «Не трепло, Валдай» и если видел конверт, так значит, он был. Но интереса у милиции не было. Было совсем другое. В Горловской газете появилась статья, где черным по белому несчастный шофер первогодок, тихо сходящий с ума, обвинялся чуть ли не в склонности к массовым убийствам. Парня чернили, как хотели. В том раже, в каком была написана сама статья, было намного больше чувств, чем требовало дорожно-транспортное происшествие. «Они что там спятили?» — подумал Юрай и помчался в редакцию. Автор статьи тоже был первогодком журналистики и ходил в этот день в именинниках. От сильных переживаний у него запотевали очки, и он протирал их широким, каким-то расплющенным большим пальцем. Юрай сунул ему свое удостоверение, которое осталось у него от какого-то съезда. Главным в нем были красивые желтые буквы на коричневом фоне — пресса, Чистосердечные пошли люди. Парень сказал, что такое было задание, что вокруг милиции разговоры, делом не занимается, и надо показать дело. «Какое же это дело?» — воскликнул Юрай. «Не знаю», — пожал плечами парень. «Факт-то сильный. Ехала ведь куча детей, коллегами остались». «Не остались», — ответил Юрай. «А тебе бы морду за эту статью набить, было бы как раз по минимуму». Юрай сунулся в милицию. На каком основании задаете вы свои вопросы, свои глупые вопросы. Тут же вынырнул некто из-под руки и сказал, как плюнул. Так он же, дружок, этого Михайлы из Константинова. Одна шайка-лейка умников. Спасаться надо было бегством. Лихая милиция могла бы и пришибить. Пройдя по улице, где жила Алена, и убедившись, что она стирает, Юрай пошел к Карелу в больницу. Черт с ней, с ревностью! Объяснит он мужику, Не нужна ему его драгоценная жена, не по этой он части. Карел, дорогой, другой у меня интерес, и другие к тебе вопросы. Юрай только успел сказать про то, что есть у него свидетель разговора его и Маши. Как так рванулся на спецкойке Карел, так загремел железками, что сам от боли дурак и потерял сознание. Юрая предупредили, чтобы больше ноги его в больнице не было. Он слушал, стоя в коридоре, как отхаживали карела. Ну и что ему теперь делать? На это партизанская подпытка не скажу. А может, людям вообще не нужна правда? Если с ней неудобно, то ну ее. В конце концов, правда хорошо, а счастье лучше. Во всяком случае, счастье Алены и ее козлят наверняка. Так какого черта он лезет? А мисс Мент, значит, выбросим собакам? Ее счастье кто-нибудь в голове держал? «Но ведь ее уже нет, мисс Мэнт, Мани, Маши. И Риты нет, а Карел живой, и Алена, такая живая, что ой, и Валдай. А у Михаила отбиты почки, уж не потому ли, что он выступил на стороне мертвых против живых?» «Ну и мысли, ну и каша». «Сынок», — сказала мама, — «вот и кончается твой отпуск, а я на тебя и не нагляделась». «Смотреть не на что» буркнул Юрай. Оставалось одно — пойти на могилу Риты, положить цветы и посидеть рядом. «Все, подруга, баста, и царство тебе небесное». Цветов на могиле была прорва. Риту завалили цветами так, что едва-едва торчала фотография, на которой она весело смеялась. Юрай подумал, а приличен ли такой снимок в таком месте? Не разрушает ли он то, что уже не нами построено? Вечный мир, вечный покой» а каким должно быть лицо у Вечного, серьезное и сочувствующее нам, придуркам, копошащимся в суете, маяте и бестолковщине, отведенного нам времени. И Рита, никто, кроме нее, должна ему сказать серьезно, без смеха. «Юрай, успокойся, все хорошо, и мне тут лучше». Но не говорила этого Рита, не говорила. Ее смеющаяся мордаха кричала о другом. Юрай «Ты дурак! Спорим, у тебя ничего не выйдет! Спорим, не догадаешься!» Собственно, такие ее слова даже не были Юраем придуманы. Они уже случились в его жизни. И было это так. В десятом, что ли, классе заспорили, кем, кому быть и стать. Затеяли спектакль с переодеванием. Причем решили исходить не из успеваемости и склонностей, а только из интуиции и первого взгляда. Проверяемый появлялся неожиданно, изменив внешность, наряд, выражение лица. Девчонки вовсю красились, кто-то надевал очки, кто-то менял прическу. Одним словом, выделывали кто во что горазд. Главное было сбить с привычного толка, привычного представления, какой ты. И надо было мгновенно сказать, кто ты есть и кем ты будешь. Он, Юрай, изобразил из себя работягу-слесаря. Взял в руки струну для чистки труб, разводной ключ, В карман поставил заткнутую газеткой пол-литру. — Господи, Юрай, — сказала Рита, — да ты хоть что на день, а из тебя прет высшая филологическое, а с пол-литрой прет даже сильней. И все сказали, да, именно так. К тебе, Юрай, рабочая амуниция не пристала. Она от тебя отвалилась, как высохшая корка. И ты остался беленький, незагорелый, человек от ума, а не от грубой силы. В общем, это было приятно. И тут как раз вышла Рита. Она надела клетчатый берет а-ля Олег Попов, такой же клетчатый шарф, наполовину скрывающий ее лицо. И Юрай, после того, как его обозвали человеком от ума, и этим самым подвигнули на какую-нибудь умность, в определении «а ты у нас будешь...» вдруг остро понял, что Рита так скрылась в клетке, что ее как бы и нет, вообще... Риты не было. Ее не существовало в будущем, которое они конструировали при помощи подручных средств. Она даже сдвинула шарф с лица. Осталась вроде бы как Рита Ритой, но ее не было. Точно. Она засмеялась тогда так, как смеялась на своей могильной фотографии. И девчонки сказали «Ну ты даешь». А он, Юрай, чувствуя ответственность за повышенную себе оценку, сказал «Знаю, ты, Ритка, будешь жить за границей. Ты, Рита, уже отсюда выписалась». И все заорали, зашумели. «Точно, точно, ты, Ритка, пошлешь нас всех!» И теперь Рита смеялась Юраю в лицо. «Ну что, Юрай, можно это место считать за границей или нет?» Юрай сидел на чужой лавочке. Его розочки легли поперек мощных стеблей гладиолуса. «Надо было уходить». Но тут Юрай увидел бегущего человека. «Какой дурак бегает по кладбищу!» — подумал он. И пока эта первая поверхностная мысль поворачивалась в скрипучих Юраевых мозгах, человек добежал и встал рядом. И Юрай услышал тихое, скулящее вытье. Когда человек повернул к Юраю мокрое от слез лицо, тот узнал Ритиного мужа. «Какой же он, оказывается, истерик!» — подумал Юрай. Но тут же себя осудил. «А если бы это была твоя жена?» «Ну ладно, ты этого пока не понимаешь». «Ну, мама». Юрая охватил ужас. «Посидите», — сказал Юрай, подвигаясь на скамеечке. Ритин муж долго сморкался, потом просто сидел тихо-тихо, потом, наконец, заговорил. «Вы извините, я вас узнал, но каждый раз, каждый раз прихожу и осознаю, что я, я виноват в ее смерти». «Я и только я. Она сама ушла. У нее был рак матки, и значит, она не могла иметь детей, даже при благоприятной операции. А я так мечтал о детях. Я столько раз говорил ей об этом. Я мучил ее этими разговорами, да немал. Господи, да я не только бы от детей. Я бы от половины жизни своей отказался, только бы она была со мной. Но как? Как я могу сейчас изменить это?» Вот и вою, как собака. Извините меня, ради бога, это стыдно, я понимаю, каково на меня смотреть. «Да что вы», — сказал Юрай. А какая скрытная она оказалась. Я бы сроду не подумал, что у нее зрел замысел. Накануне же видел... Она такая... Вы ведь Юрий, я Сева. Я привык, Юрай. Я вас помню по школьным фотографиям. Расскажите мне про поезд, ведь вы были последним, кто ее видел. «Получается так», — ответил Юрай. «Еще Алена, она старше нас по школе, и еще девушка из купе. Кстати, хотя разве может быть кстати, она тоже умерла». «То есть?» — не понял Сева. «Она из Константинова, а я там был у тетки, ну и попал с одних похорон на другие». «Ужас какой!» — содрогнулся Сева. «Но знаете, когда случается горе, видимо, для утешения, что ли...» но начинаешь узнавать, как его много вокруг. Нелепого, злого. А у этой девушки что? Выпила лишнее снотворное после приступа почечной колики. Колика — это не дай бог, — сказал Сева. У меня мама мается. В момент приступа она готова выпить что угодно. Отец за нее всегда боится и все дозирует сам. Все правильно. Ну и неправильно тоже. Мне, честно скажу вам, Все эти истории не нравятся. Странно было бы, если бы нравились. Нет, вы меня послушайте. Юрий рассказал все. И про Ивана Иваныча, и про Михайлу, и про некоего Лодю, который был в ту ночь. И как его самого звезданули дважды не по делу. И про Карела, который лежит с противовесом. И никто ничего делать не хочет. Ну вот, в случае с Ритой дело возбуждено? А зачем? — тихо спросил Сева. Ее этим вернешь? А рак у нее нашли, это точно, есть документы. Ну вот, а та покойница, вообще сирота, ни слез, ни воздыханий. Один старик, которого она чуток пожалела. Милиция с такой радостью хватается за вариант несчастного случая, который снимает даже возможность любопытства. А так ли уж несчастен этот несчастный случай? Все, что случилось с Риточкой, бесспорно... Я несу за эти слова ответственность. Милиции здесь действительно делать нечего. А про ту вашу знакомую, что я могу сказать? Или про милиционера. Знаете, среди них столько подонков. Это я не по слухам знаю. Тут ведь все на виду. Зря вы так сразу принимаете его сторону. Так уж верите его словам? Верю, как себе. Не семи пядей, честно скажу. Как милиционер он, может, и не на месте. Но парень он не такой. Ну, есть такие и не такие. В общем, не подонок он. Ну, тогда, конечно, его жаль. Значит, надо думать оговор? Я кончаю думать, — ответил Юрай. Я уезжаю. С чувством неисполненного долга. С вас никакого спроса не может быть. У вас был порыв, порыв вышел. И слышится мне в этом осуждение. Какое право я имею осуждать, не осуждать вас? Мне бы в себе разобраться. «Это развлечение на всю жизнь», — пообещал Юрай. «Собственные потемки и глубины». «Я тут, знаете, с кем встречался?» «С одним ритинным супостатом, волдаем.